Глава 38. А они и не знали. Дедушка Медведь и Алексей уже седьмой день по лесам до болотам шли, без дорог, а все звериными тропочками. Час за часом дальше и дальше от места пира зверьков удалялись. Тех, что сейчас каторжанами с аппетитом закусывали, косточками их хрустели. Ну и между ними и островитянами, как они надеялись. Дистанция тоже увеличивалась. Если от избы дедушки смотреть, то старые шахты и пустоши совсем в разные стороны будут. Алексей шел и покряхтывал, под солба Перед тем, как в пустоши отправиться, беглецы еще в погреб дедушки спустились, а там было и что взять, и во что положить. Не жаден был дедушка, в чем его медведь подозревал, а просто запаслив. Медведю на спину достался самый большой заплечный мешок, Алексею поменьше, а дедушке самый маленький. Старость надо уважать. Ну и так далее. Есть же начали с первого привала наоборот, с мешка дедушки. Так что сейчас он уже налегке двигался. Алексей потом обливался под своей ношей. Одному медведю было без разницы. Груз за спиной вроде у него и был, а как его и не было. «Но? Как вам, посташи? От и уже попивая заваренную травку, поинтересовался у своих спутников родственник медведя. Медведь аж чуть содержимым своей кружки не подавился. Кстати, у него и Алексея из той же травки был напиток. Предусмотрительный дедушка с собой ее захватить не забыл и сто раз спасибо уже от парня и травника выслушал. Одной щепотки ее на троих заварить хватало чтобы забыть про целый день пути, словно его и не было. «Какие пустоши!» Прокашлившись, медведь вопросом на вопрос ответил дедушке. «Самые, что ни на есть, настоящие!» «Второй день уже по ним идем!» Дедушка неторопливо отхлебнул горяченького. Обжечь рот, как медведь, у него желания не было. Ни Травник, ни Алексей даже и не заметили, что и шли. И даже прошлую ночь они ночевали в таком страшном месте. Никаких двухголовых великанов ими было не встречено. Огромный змей не пытался их съесть. Кроме пения птиц и звука собственных шагов, они ничего не слышали. Светящихся следов чудищ травник не видел, тех, про которые его сослуживцы рассказывали. — Хоть бы предупредил, — попенял медведь дедушке. — Зачем? Что бы от этого изменилось? — усмехнулся тот. — Ну, на стороже бы были, — аргументировал ранее сказанный травник. — Всегда надо сторожиться, — покачал пальцем перед носом медведя дедушка. — Что в пустошах, что дома. — Это уж точно. Не поспоришь. Расслабился не так давно медведь, и мешок на его голове тут же оказался. Алексей в разговоре родственников принимал лишь безмолвное участие только взгляд с одного на другого переводил. Что влезать-то? Ничего путного все равно ему сказать было нечего. — Ну, и куда ты нас тут ведешь? Медведь пальцем себе под ноги ткнул, обозначил так свое здесь местонахождение. — Есть местечко, и тут жить можно, уклонился от прямого ответа дедушка. — И живут, — уточнил травник. — Живут, — не стал отрицать дедушка. Еще одна сторона родственника медведю открылась. Во как! Живут! Ну, дедушка, во темнило. Никогда ведь раньше о таком не обмолвился. Мог бы и рассказать. Ты что, здесь не в первый раз? Очередной вопрос был медведем задан. Само собой. Откуда же я многое для лечения таскаю? Все здесь беру. Ага. Так тут все под кустами и разложено. Травник, кстати, повнимательнее на кусты посмотрел, на которые только что кивал. Точно, не такие, как дома. Вроде и похожи. А как присмотришься? Первое — размер. Дома они больше. Второе — форма листьев. Как бы какие-то они пожеванные, что ли. Больными выглядят. Но это усмотреть еще надо. Цвет коры, тусклый. Ну и дальше по списку. — Да не пугайтесь, скоро за нами придут, — как бы между делом обронил дедушка. — Дальше один я вас не поведу. — Так, какие еще новости будут? — прозвучало со стороны медведя, причем не очень довольна. — О, много всяких, скоро сам увидишь, — опять неопределенно было сказано дедушкой. Алексей головой по сторонам завертел, но кругом все было тихо и спокойно. — Шею свернешь, — пошутил дедушка. — Все равно ничего не заметишь. — Да, кстати, вон, они за твоей спиной и стоят. Парень вскочил на ноги, обернулся. — Точно, стояли.